Глава 12. Утро началось рано. Ещё только светало, значит, не было и 5, когда одновременно в открытое окно моей спальни влетел магический вестник, а коммуникатор разразился бодрой мелодией. Я схватила коммуникатор. Лавиния, спишь? Это был Равашаль. Уже нет, что есть новости? Да, и кажутся хорошие. Как быстро ты сможешь быть в службе? Минут 10, дай. Только если там кофе нальёшь. Жду. Вот сегодняшний код для портала, и он отключился, сбросив мне последовательность букв и цифр. Вестник был от Лэрда Марнымира и собственно повторял сказанное Равашалим: "Есть хорошие новости, встречаемся как можно скорее в кабинете главы службы магической безопасности". 10 минут мне было достаточно, чтобы умыться, натянуть штаны, рубашку и жилет и пригладить волосы. Какое счастье, что короткая стрижка не требует от меня долговременных упражнений с причёской. В бывшем кабинете Бельфора, где теперь обосновался Равашаль, уже собрались все участники расследования. Поднос с пятью большими чашками кофе и тарелкой с булочками занимал журнальный столик. Будет ещё кто-то? я подняла брови в грунгах, чтобы 100 раз не повторять. А вот и он. Дверь кабинета постучали, из-за спины дежурного офицера нарисовалась внушительная фигура орка. Очень мне было интересно понаблюдать, как встретятся он и мирный мир. Хотя в последнее время степь и лес не враждовали на официальном уровне, но никто бы не рискнул сказать, что они сотрудничают. Однако моё любопытство никакой подпитки не получило. Эти двое корректно кивнули друг другу, заняли кресла по разные стороны стола и одновременно протянули руки за кофе. Я последовала их примеру. Равашаль жестом поставил палок тишины и кивнул Марнемиру. Один из пропавших детей сумел вернуться в Дубраво, сказал тот. Оглушительное молчание было ему ответом. Лично у меня в мозгу крутились сразу несколько мыслей: насколько он пострадал? Может ли что-то рассказать? Как удалось выбраться и значит ли это, что изолированность замка Форна к не абсолютна? Да и форный гелион был. Самую жуткую мысль озвучил капотел Брикздорн. А ты уверен, что ему не подсадили какую-нибудь стороннюю сущность? Проверяем. Марныймир протёр лицо. Говоря от честно, сейчас он был далёк от традиционного эльфийского совершенства. Красные глаза выдавали бессонную ночь, а то и не одну. Волосы из длинной косы растрепались. Ваши ментальные техники слабы, неожиданно сказал орк. Мы можем помочь. Эльф скочил с кресла, прошелся по кабинету и, подойдя к Гурунгаху, неожиданно протянул ему руку. Я твой должник по праву жизни. Это мой Келибарион, мой сын. Мысленно я выругалась. Следствие медленно, наверное, превращалось в мелодраму. Сейчас еще кто-нибудь найдет пропавшую сестру, и сходство будет полным. Унесу кое-нотку диссонанса в этой арии. Лорд Марныймир, расскажите поподробнее, как ему удалось выбраться. И вообще, по максимуму информации, пожалуйста. Э, да-да, эльф снова сел и начал рассказывать. Если первые пропавшие подростки сбежали из дому в поисках подвигов и приключений, то парочка пойманная во вторую очередь отправилась на охоту. Как именно их взяли, элибарон не знал. Просто в какой-то момент он помнил себя на залитой солнцем поляне. А в следующий миг уже открыл глаза в темноте и не мог пошевелиться, связанный заклинанием. Темнота не была абсолютной, и через какое-то время стало понятно, что в помещении он не один. Однако товарищи по несчастью, упакованные словно кульки, даже не шевелились. Хиларион ухитрился подползти к одному из таких кульков и разглядел лицо незнакомого ему гнома. Постепенно путы заклинания ослабевали, и в какой-то момент юный эльф сумел пошевелить руками. Я думаю, я почти уверен, что на сына слабее подействовали эти заклинания, благодаря только и драконьей крови. Прервал рассказ Марный мир. Семья моей жены нефиширует этого, но мы понимаем. Кивнул согласно Равашаль. Я, наконец, смогла задать интересующий меня вопрос. А как он выбрался из замка? Вообще, это был Форнак. Да, Форнак. А вот как он выбрался, пока непонятно. Килл говорит, что он просто вышел из комнаты в сад, прошёл по дорожке, открыл калитку и оказался ровно на той поляне, где был. Однако, мне кажется, что в этой истории недостаёт довольно большого куска. Нет-нет, Лерт, я сделал успокаивающий жест. Ни в коей мере я не подвергаю сомнению правдивость рассказа. Но капитан Грунгах прав. Ментальная проверка необходима, хотя бы для того, чтобы понять дорогу в замок. Да, конечно. Марневир вздохнул. Собственно, больше информации почти и нет. Килибарион увидел в той комнате двух эльфов и гнома. Провести кого-нибудь из них чувства ему не удалось. Сейчас он в нашем посольстве и при нем целитель. Я думаю, что завтра я смогу его привести сюда для встречи с мастером ментала. Хорошо, прогудел орк. Я свяжу с шаманом Макхаром и сообщу, когда он сможет прийти. Передай Эрхему Макхару, что Лавиния готова быть рядом и помочь, попросила я. Да, орк поднялся. Я должен идти. Доброго дня. Орка проводили в полном молчании, когда за ним захлопнулась дверь. Бригс дурно шумно вдохнул и спросил: а кофе есть еще? Кофе был и много. И дальнейшее обсуждение пошло без задержек. У Равашали уже имелись результаты вскрытия тела Бельфора. И ничего нового там не обнаружилось. Внезапная коронарная смерть. А что умарный мир, заключение патолога-анатома? То есть инфаркт? Нет, покачал головой Ровашаль. Внезапная коронарная смерть это когда инфаркта нет, но сердце почему-то в один миг перестало работать. Моментальная смерть. У него всегда было здоровое сердце. Сильнейший сердечный приступ мгновенно убил Жака. Но что именно его спровоцировало, понять мы не смогли. Вариантов, собственно, было два: некая информация, вызвавшая нервную реакцию, или же внешнее воздействие. Я слабо представляю себе, какая информация могла бы довести до сердечного приступа главу службы безопасности со стажем больше двухсот лет, видавшего всякое. Но и вариант внешнего воздействия вызывал сомнения. Бельфар стал архимагом тоже лет 100 назад. Защита на нём стояла выше всякой критики. В своих стихиях огни и воздуха он превосходил всех известных мне магов. Известных мне. То есть мы снова упираемся в неизвестного нам мага неизвестной школы. Хорошо, предположим, что этот мелош еначек, уроженец Праги, владелец замка Форнок. Только это приводит нас не к выводам, а к новым вопросам. Ну, например, ни в каких материалах о паражской школе я не нашла и следа упоминаний о неких ритуалах, требующих эльфийской крови. Так зачем ему похищать подростков эльфов, зная, что искать их будут всеми силами союза королевств? Или как ему удалось закрыть доступ к замку? Нет, есть ряд общеизвестных охранных заклинаний и ещё несколько менее известных, позволяющих в той или иной степени закрыть доступ к объекту. Но в конечном итоге на любую формулу находится противоформула, а форнак не смогли взять ни силой, ни магией. Или ещё. А зачем этому магу сдалась смена правителя Галии? Причём не в его, мага пользу, а для некоего гипотетического младенца и его регента. Все эти вопросы я и озвучила моим партнёрам по расследованию. Ну, насчёт ритуала я, пожалуй, почти разобрался, откликнулся Морнмир. В Дубраве тоже просмотрели архивы, относящиеся ко временам магических войн. И лет 500 назад было дважды применено магическое оружие, способное уничтожить разом армию среднего размера. Дважды с перерывом в 2 или 3 месяца, и это всё. В первый раз это было войска герцога Гонзага, три драгунских полка, отправленные им для завоевания крепости Маушвиц. Во второй раз это оружие бросили на орков Планы кровавой секиры и чёрного рога, напавшие на сафирский каганат, практически перестали существовать. И что она собой представляет? спросила я. Некоторые сомнения у меня были. Оружие дважды применяли с огромной эффективностью. Ага, я об этом даже не слышала. Достоверных сведений нет, так как в обоих случаях не осталось свидетелей. В первый раз не только среди нападавших, но и в защищавшейся крепости. Ого, ничего себе защиты не удержался Брикздорн. Вот именно, сухо откликнулся Марный мир и продолжил. А сафирский каганат, как вы помните, всё-таки не сумел остаться самостоятельным. Завоевавшие его тюргеши тщательно вырезали всех, кто хоть что-то представлял собой в Сафире, и сожгли архивы. Известно только, что в отличие от случая с защитой Маушвица, сафирцам удалось применить это оружие только и исключительно против нападающих орков. Сами они не пострадали. Очень интересно, а почему вы связываете это загадочное оружие с похищением эльфийских подростков? Ну, потому что в наших архивах помимо краткой информации об оружии есть еще и подробный рассказ о поисках двадцати двух подростков из Дубравы и Серебряного леса, пропавших за три месяца до гибели войск Ганзага. Что-то нашли? Живо спросила я. Ничего, даже останков. Понятно, протянул равашаль. То есть можно предположить, что некий неизвестный нам мак оружейник создал принципиально новое оружие. Оружие массового поражения, я бы сказал, перебил его Бриксдорн. Да, оружие массового поражения, основанное на магии крови, скорее всего. Первое применение было неудачным, он свою разработку усовершенствовал и испробовал во второй раз уже в Сафире. Настоящий учёный С непроницаемым лицом прокомментировал морный мир. О да, Равашаль скочил с кресла и заходил по кабинету, отшвыривая попадающие под ногу стулья. Но после сафира прошло четыреста девяносто лет, и больше нет никакой информации об этой разработке. Более того, даже Мэни не слышали. А, Лавиния? Ты прав, не слышали. Можно предположить, что это настоящий ученый, испытав свою разработку в полевых условиях, решил исправить недочеты и как-то закрепить успех. И что? Разочаровался? Умер? Скорее всего, да, умер. Иначе, я думаю, история нашего мира разворачивалась бы несколько иначе. Покачал головой Равашаль. Но тот, с кем мы имеем дело, не может быть его учеником. Включился в обсуждение полонель. Всё-таки прошло 500 лет. Конечно, маги живут долго. Конечно, маги живут долго, но маги не бессмертны, продолжил его фразу Равашаль. Любой маг помнит о законе Дюпролавали. Брикздорн кивнул. Да, закон Дюпролавали или закон работающего мага действительно был общеизвестен. Он формулировался крайне просто и распространялся на любого обладающего магической силой, вне зависимости от уровня. Пока мак развивает свой талант, учится сам и учит других, идет вперед и работает над собой, он практически не стареет и не умирает. Как только останавливается, устраивается поудобнее в мягком кресле, перестает расти, годы его жизни можно и счислить по пальцам одной руки. Воистину, праздность — это путь к старости, как сказала одна великая правительница.